Глава семнадцатая С того разговора проходит еще несколько дней, в которые я старательно пытаюсь избегать встреч с семейством Самойловых. Как бы мне ни были приятны разговоры со Станиславом Валерьевичем или, наоборот, противной встречи с Арсением, мне приходится не попадаться им на глаза, чтобы избежать новых конфликтов. С мамой же, напротив, вообще не вижусь. Она не так давно вернулась со съемок, и вроде бы у нее намечаются новые. Пашет без передышки, как бы сказала тетя, которая вовсе канула в лету, исчезнув из моей жизни с тем последним сообщением, на которое она так и не ответила. Я могла бы ей позвонить или вовсе приехать в гости, но подозреваю, что она не пустит меня на порог. Пора бы уже выбросить из своей жизни людей, которые отравляли мою кровь. Оставалось еще чуть больше месяца. Как прожить, чтобы не угодить ни в чью ловушку, не понимаю. Утром от Лидии Павловны я узнала, что Арсений уехал к своей матери на несколько дней погостить. Он, кстати, вел себя последние дни очень даже хорошо, и ему вернули карточки и ключи от машины. Вот так Самойлов-старший воспитывал сына. Арсений оставался ребенком, который никогда не вырастет. Зная, что его не будет несколько дней, я могла бы выдохнуть. Но напряжение, искрящееся в воздухе, не давало мне покоя. И, собрав сумку, в которую положила бумажный томик, я отправилась в город. Мой излюбленный маршрут. Шумные улочки, кафе с выпечкой и прохлада парков, наполненных прохожими. Я находила в таких местах моменты единения с собой. Устраивалась на лавочке, читала книгу, а после бродила по улицам, пока наконец не наступало время для возвращения. Одно лишь радовало меня больше всего — скоро подача документов. И когда станет ясно, что я поступила, можно будет выбирать себе жилье. Нужно потерпеть. Еще чуть-чуть, и я, наконец, вырвусь из плена лживых семейных отношений. Выбравшись из такси в центре города, я иду по улицам без цели, просто иду вперед. куда глаза глядят, пока, наконец, не добираюсь до парка. Сегодня будний день, и народу здесь поменьше, чем было в субботу, когда я едва нашла себе тихий уголок без вопящих детей, мчащихся на великах подростках или толпы взрослых. Углубляюсь в парк, нахожу лавочку, и, выдохнув, что здесь почти никого нет, сажусь, кладу сумку рядом. Достаю из нее бутылку с минеральной водой. Делаю несколько глотков, которые наполняют меня прохладой. Далее беру книгу и открываю на той странице, где остановилась читать в прошлый раз. Этот день так похож на вчерашний, что впору поверить в дежавю. И я почти верю, пока передо мной не вырастает тень. Возможно, просто прохожий, который внезапно остановился, чтобы достать, например, телефон из кармана или... неважно. «Неважно, потому что я поднимаю голову и встречаюсь с задумчивым взглядом блондина. Дружок Арсения. Макар вроде бы». «Опять он. Только не говори, что тебя попросил присмотреть за мной Арсений». Он усмехается. В его голубых, как льдинки, глазах появляются озорные огоньки. «Нет, Элла. Чистая случайность. Честное слово», — отвечает он и разводит руками. «Увидел тебя, когда ты переходила через дорогу на перекрестке и решил проверить, не ошибся ли». Я скептически изгибаю бровь. Он улыбается, сверкая белоснежными зубами. Убедился, что это я. Кивок в ответ. «Ну все, это я, а теперь пока». И я наклоняю голову, чтобы вернуться к чтению и дать ему понять, что разговор закончен. Но кажется, кое-кто не понимает намеков. И мне приходится вновь посмотреть на Макара, надеясь, что он наконец-то включит голову и догадается, что я не намерена с ним разговаривать. Как дела? Он не глуп, я в этом уверена, но упрям, как баран. Молчу, даю знак, полное игнорирование. Я начинаю злиться, он еще шире улыбается. Да ладно, я же не специально проезжал мимо и не специально следил за тобой, честное слово. «Так уж и быть, поверю». Выдыхаю, вкладывая в книгу закладку. «Кажется, мое чтение откладывается на неопределенный срок. Ведь кое-кто не собирается просто так сдаваться». «Вот и отлично», — произносит он, делая шаг навстречу. «Можно присесть? Скамейка широкая, хватит места для четверых, но от чего то я не хочу, чтобы Макар сидел рядом со мной». Но он не ждет ответа. просто предупреждает, что сделает это, и садится, легко опускаясь на скамейку. Вытягивает перед собой ноги, облокотившись на спинку и запрокинув голову. Выдыхает довольно громко, будто гонялся за призраками, а не меня искал по всему парку, чтобы сказать про нашу случайную встречу. Какой-то он странный и немного забавный даже. Мы молчим. Проходит несколько томительных минут, пока Макар не сдается. Он поворачивается ко мне, улыбается и выглядит так, будто выиграл какой-то приз. Слишком уж довольный. Так как дела? Чем занимаешься? Все нормально. Читаю. И указываю на книгу. Взгляд Макара скользит по мне. Надеюсь, что в поисках книги. Но от чего то мне кажется, что мои обнаженные коленки ему нравятся больше. Поэтому двигаю книгу чуть ниже, и тем самым взгляд Макару утыкается в серую обложку. Он кривит усмешку, но ничего не говорит. Мы оба понимаем, куда и зачем он смотрит. Так и думала, что все парни одинаковые. И не спросишь, как у меня дела? Теперь он смотрит мне в глаза, даже не пытаясь спрятать лукавый огонек, пляшущий на дне его зрачков. Мне не интересно. И у меня все хорошо. Продолжает говорить. упрямо игнорируя мой воинственный настрой. Вновь запрокидывает голову и смотрит на зеленую крону дерева, раскинувшуюся над нами. Листва едва колышутся на слабом ветерке. День сегодня очень жаркий, самый разгар лета. И это место одно из немногих в парке, где еще терпимо находиться средь бела дня. Я кашусь в сторону Макара и не могу не отметить, что он хорош собой. Широкий лоб, на который падают светлые с золотистым отливом волосы. Голубые глаза, которые как магнит притягивают. Кожа у него светлая, что странно для лета. Думала, такая кожа быстрее всего сгорает на ярком солнце, приобретая красный нездоровый оттенок. Но Макару удается уберечь себя от солнечных ожогов, когда я сама уже приобретаю бронзовый оттенок, выбираясь на ежедневные прогулки. Пытаюсь припомнить его лицо среди десятков других, которые видела на снимках из коллекции Арсения, но так ничего и не нахожу в своих воспоминаниях. Наверное, нужно было быть более внимательной, ведь, как оказалось, среди друзей Арсения есть те, кто слишком упрямы, чтобы до ужаса надоесть, или те, кто привлекают мое собственное внимание. И Макар выделяется в обоих случаях. Я выдыхаю и отворачиваюсь. Кажется, он здесь надолго. Беру книгу в руки, намереваясь продолжить чтение. «Да ладно!» — удивляется он, замечая, как я открываю книгу. «Будешь читать?» — киваю и откладываю бумажную закладку. «Может, лучше поболтаем?» — отрицательный кивок вместо ответа. «Ты всегда такая?» «Нет». Пожимаю плечами, делая вид, что читаю. На самом деле я застопорилась еще на первом абзаце и ничего не понимаю, будто буквы отказываются складываться в знакомые слова и осмысленные предложения. И вновь тишина, которая явно начинает раздражать Макара. «Я-то привыкла. Это мой образ жизни». Умение молчать и давить своим бездействием на того, кто желает видеть действие, можно сказать, моя суперспособность. И, видимо, она срабатывает, только не совсем в ту сторону, в которую я бы хотела, потому что Макар резко поднимается со скамьи и протягивает мне руку. «Пошли!» «Что?» «Не что, а куда?» И нахально так улыбается, аж коробит. «Однако и я не остаюсь в стороне». Качаю головой и вновь листаю книгу, делая вид, что читаю. Макар не выдерживает игнора и забирает у меня книгу из рук. «Пойдем, Элла, гулять. Я, можно сказать, зову тебя на свидание». И вот тут-то воздух в моих легких заканчивается. Резко задираю голову, едва ли не выпучив глаза, и, открыв рот, смотрю на Макара. А он смеется, возвращая мне книгу. Он берет мою сумку... а второй рукой перехватывает ладонь и тянет за собой. «Идем!» И я иду. То есть мне приходится встать, потому что он тянет за собой. Приходится сделать шаг вперед, потому что Макар не отпускает мою руку. Он набрасывает мне на плечо ремешок сумки, а после, приобняв за талию, ведет прочь от прохлады и одинокой скамейки, ставшей моим убежищем. Ведет по тропинкам, пока мы не покидаем парк. И весь путь он предпочитает молчать и как-то странно улыбаться, когда я осмеливаюсь взглянуть на него. Мы оказываемся напротив дороги. Так, выбирай. Пойдем сначала в кафе перекусить или сразу в кино. Я бы не отказался сейчас посидеть там, где есть кондиционер. Пожалуй, мне нравится такой план, но совершенно не нравится его рука на моей талии. И ведь не сбросить ее... потому что другая часть меня очень даже за, как и желудок, выбравший сначала кафе. Мы отправляемся в уютное местечко, где все счета полностью оплачивает Макар. «Это же свидание», — сообщает он, явно посмеиваясь надо мной. «Никакое это не свидание». «Ошибаешься», — забавляется Макар, не скромничая с угощениями. А после того, как с едой покончено, Он тащит меня в кинотеатр, где мы сидим на последнем ряду. Смотрим какой-то блокбастер, и я надеюсь, что не усну. Но Макар не дает мне расслабиться, то и дело предлагая попкорн. День рядом с ним проходит на удивление легко, но я так и не могу расслабиться. Поэтому, когда мы покидаем кинотеатр, я разворачиваюсь и смотрю на парня. «Отлично погуляли. Куда дальше? Теперь твоя очередь выбирать». Произносит Макар. Он все так же мило улыбается, но мне неожиданно становится дурно. Все это не может быть по-настоящему. Только не так и только не с ним. Я прекрасно помню, как Арсений подослал Макара найти меня после случая с карточкой. И даже если мы действительно встретились сегодня случайно, то все, что было после, — обман чистой воды. Злость стягивает грудную клетку и становится тяжело дышать. Я сжимаю кулаки, пряча руки за спиной, и смотрю в голубые глаза парня, который слишком хорош для такой скучной замухрышки, как я, передая Арсению, что его сводная сестренка хорошо провела время. Мои слова — это попытка уберечь себя от новой боли, но Макару не понять. Я вижу, как темнеют от гнева его глаза. Как скользят к переносице светлые брови, которые совсем недавно изгибались, когда он шутил о просмотренном фильме. «Я знаю эти эмоции. Это злость в чистом ее, первозданном виде. Я жила с такими эмоциями. Я росла в злости и нелюбви. И ему стоит усвоить урок. Я не та, за кого себя выдаю. Пора бы уже это понять». Разжимаю кулаки и перехватываю узкий ремешок сумки. Надеюсь, мы больше не увидимся. Макар часто дышит. Неужто мои слова задели его? Странно. Ведь это всего лишь игра. Они все играют мной, а я отвечаю тем же. Дура ты, Элла. Не понимаю. Не понимаю, что я услышала только что. Дура? То есть как? Макар? Зову его по имени. оглушенная резкостью его надорванного голоса. Больше он ничего не говорит, разворачивается и уходит, вынуждая меня вновь созерцать руины, которые я оставляю после себя. Я должна радоваться, должна улыбаться, чувствовать веселье, от которого будет кружиться голова. Но все, что я чувствую сейчас, так горечный на языке и боль в груди.